Сверкал электрический белый крест В руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, И был он виден далеко, И часто летом в черной мгле, В путанных заводях и изгибах старика реки, Из ивника лодки видели его И находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес,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 единственные Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью, которую очень возможно уже не повторится в XX столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волею и неволею, впуская новых пришельцев.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 Все наиболее известные актёры слетевши со из двух столиц открылся знаменитый театр Лиловый Негр. Тут же вышли новые газеты, и лучший перо в России начали писать в них филлитоны, и в этих филлитонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седаков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка и в табачном дыму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 играли арапы из клуба в Москве и украинско-русский уже висящий на волоске помещике в кафе Максим соловьём свистал на скрипке обаятельный сдобный румын и глаза у него были чудесные печальные тумные синеватым белком а волосы бархатные и пахло жжённым кофе потом спиртом и французскими духами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 Когда всюду и везде хранили покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах. Кто в кого стрелял, никому не известно. Это по ночам. А днём успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской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 Они ненавистью трусливой, шипящей из угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днём в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как боль шейки стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, заражённым сапом. Ненавидели все купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актёры, домовладельцы, как котики, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры. И они бежали из севера, из запада, бывшего фронт. И все направлялись в город. Их было очень много, и становилось всё больше. Рискуя жизнью, потому что им, большей частью, безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они всё-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивые и небритые, беспогонны. и начинали в нём приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконный старый житель этого города, вернувшийся со войны в свои нывшие гнёзда, стой мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них выплывали легко в мутной пене потревоженного города, где гетманский конвой ходил в фантастических погонах и за гетманским столом усаживалось до 200 масляных проборм людей, сверкавших гнилыми жёлтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой,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 Сотни прапорщиков и подпорудчиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни, войной и революцией. И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мушлоевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах,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 Оставалось четыре юнкерских училища – инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицу искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как 17-летний юнкер.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 гражданам же, в особенности уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междуусобной брани, был не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с шеломляющей быстротой, и слава богу, гетман воцарился, и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб.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 над странной гетманской страной, которая не подобна капитану Тальбергу, называли отпердкой. Не в самом делешном царству гетмана славили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно?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 в которой десятки миллионов людей этого не знал никто. Не знали. Ничего не знали не только о местах отдалённых, но даже смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всей душой.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 Ведь это такие мерзавцы. Это ж совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы. Так вот-с,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 прокатился по городу страшный и зловещий звук он был неслыханного тембра и не пушка и не гром но настолько силён что многие фортечки открылись сами собой и все стёкла дрогнули затем звук повторился прошёл вновь по всему верхнему городу скатился волнами в город нижний подол и через глубокий красивый днепр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 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут слысы горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, а кровавленные исчезли, и город приобрёл мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование наредило строгой следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разные. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось всё это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом.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 Февраля 1919-го годов Называли на французской Несколько манер Симон Прошлое Симона Было погружено в глубочайший мрак Говорили, что он будто бы бухгалтер Нет Щетовод Нет, студент Был на углу Крещатика и Николаевской улицы Большой и изящный магазин Табачных изделий На продолговатой вывеске Был очень хорошо изображен кофейный турок В феске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 интересную вечеринку с весёлыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезённой прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудесным грицем. Потом начинали путаться в описании их наружности, путать даты, указания места. Вы говорите: "Бритый?" Э, нет, кажется. "Позвольте, с бородкой.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 гитара дзинь-тринь неясно туманно ах как туманно и страшно кругом идут идут мимо окровавленные тени бегут видения растрёпанные девичьи косы тюрьма стрельба и мороз И полуночный крест Владимира. Вещий сон гримит катице к постели Алексею Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храпко рося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 с сердцами, горящими неутолённой злобой. У, много, много скопилось в этих сердцах. И удары легинантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины исплассованные шимпалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии.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 было. -с. Да ещё слухи о земельной реформе, которую измерывалось произвести пан гетман. Увы, увы. Только в ноябре восемнадцатого года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том,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 Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях, в коморрах и не сданных, несмотря на скорые на руку, военно-пылевые немецкие суды, порки с шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне и пулеметы в каждой второй. Во всяком городишке склады снарядов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 без паннов, без офицеров москалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в Довесочек, к десяткам тысяч мужичков. Ого-го. Вот это было. А узник гитар день трень, эх-эх, николка. турк, земгусар, симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолившаяся ярость и жажда мужицкой мести и чая не тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины, не надвидящих Москву, какой бы она ни была. большевистская или царская или ещё какая. Итак, кончились всякие знамения и наступили события. Второе было непустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. Он и это. Оно было так величественно, что о нём человечество, наверное, будет говорить ещё 100 лет. Гольские петухи в красных штанах на далёком европейском западе заклевали толстых, кованных немцев до полусмерти. Следующие события были тесно связаны с этим и вытекали из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломлённый и потрясённый, узнал, что тот человек имя которого и что порные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был тужный верняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева. Он был повержен, повержен в прах, он перестал быть императором. Затем тёмный ужас прошёл ветром по всем головам в городе. Видели? Сами видели? как леняли немецкие лейтенанты и как ворс их сернебесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рагожку вот тогда ток пронзал мозги наиболее умных из тех, что с жёлтыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город они поняли что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнили с ужасом. «Немцы побеждены!» сказали гады. «Мы побеждены!» сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. Ох!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 И стало быть, кому-то придётся умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?